Глава пятая. Я упаковал желудочный сбор и взглянул на часы. С минуты на минуту должен явиться Максим Огнев. Для него я подготовил три варианта женских духов. Цветочные, цитрусовые и древесные. А также на бумаге перечислил те пункты договора, которые важны для меня. Договор будет заключен между Огневым и князем Савельевым. На изготовление лекарств от моноросов я возьму на себя. Это довольно рискованно, но никто, кроме меня, не справится с этим делом. Я решил, что успею смешать сбор от перхоти, но тут колокольчики на двери зазвонили, и зашел Логнев. Он поздоровался с дедом, подошел ко мне и протянул руку. «Здравствуйте, Александр», — улыбнулся Максим и, понизив голос, проговорил. «Сегодня перечислил на ваш счет половину заработка. Дела идут как нельзя лучше. Но хотелось бы расширить ассортимент». «Именно за этим я вас и вызвал». Прервал я его и повел в подсобку, которая, похоже, скоро превратится в мой кабинет. Мы расселись на табуретках у небольшого стола, на котором стояли три колбы с духами. Я предложил огнево понюхать духи. «Ох ты ж, какой аромат!» – воскликнул он. «За такими духами у нас очередь выстроится до самой Москвы». «Я тоже так думаю», – с довольным видом ответил я. «Здесь собраны самые популярные ароматы цветов, деревьев и фруктов. Соотношение эфиров идеальное». Сначала раскрываются первые нотки, затем в игру вступают средние, и через несколько минут все ароматы сольются запахом кожи, превращаясь в идеальный афродизиак. «Не знал, что вы такой знаток!» — с удивлением проговорил Огнев. «На самом деле в этом нет ничего особенного!» — отмахнулся я и протянул ему бумагу с пунктами договора. «У меня к вам есть еще одно дело. Между вами и князем Савельевым нужно заключить договор о поставке лекарств для охотников» но на этот раз рецепта не будет». «А как же мы без рецепта-то?» – не понял Максим. «Я сам буду изготавливать это средство, а потом передавать вам. Вы же будете поставлять его Савельеву и расписываться во всех документах». «Все ясно», – уточнил я. «То есть вся работа будет ложиться на вас, а мы только будем оформлять это через себя?» «Все верно. И за эту незначительную услугу вы будете получать половину заработанного». «Я сначала хотел забрать себе большую часть денег, но потом решил, что это может вызвать подозрения. В конце концов, если все выяснится, огневые тоже будут под ударом. «Хорошо, я согласен, только это не опасно для вас», — осторожно уточнил он. «Опасно, но, боюсь, вы не справитесь с изготовлением такого сложного лекарства, поэтому я сам займусь им. Я не стал говорить, что это не совсем лекарство, а скорее алхимическое зелье. А вот формулы для создания духов я уже подготовил». Я вытащил из кармана и протянул ему листы. Максим сложил колбы и документы в свой рюкзак, попрощался и ушел. Мы же с дедом на обеде съездили на нашей новой машине в банк и проверили счет. Заодно я подключил уведомления на свой телефон, и теперь буду видеть все денежные поступления. Огнев не стал откладывать договор в долгий ящик, и уже через пару часов вернулся с готовыми документами. Мы вместе съездили к князю Савельеву, и тот подписал договор в котором были указаны сроки, количество и стоимость лекарств. Я решил, что зелье, ради которого мне придется несколько десятков раз сходить в лес за манной, будет стоить дорого, и князь не стал с этим спорить. Сегодня же вечером я приступил к изготовлению первой партии лекарства для 20 охотников и пяти охранников. Савельев сказал, что выпьет сам и заставит выпить всех, кто имеет отношение к Аннобласти. Ну, что ж, даже если я что-то не учел, и какой-нибудь монороз сможет прорваться сквозь защитный барьер организма, большинство все равно погибнут, попав в тело охотника. Провозившись до позднего вечера, я был вынужден признать, что переоценил свои возможности. И даже на зелье для 25 человек мне понадобится как минимум 3 дня. Можно было бы попросить Ваню поделиться манной, но я тут же отринул эту идею. Во-первых, не хочу лишать друга маны, во-вторых, не хочу ни от кого зависеть. Когда вернулся домой, дед уже спал на диване в гостиной, накрывшись газетой. Настя читала один из своих красочных журналов, Алида перебирала украшения в шкатулке. «Вот эту брошь твой отец подарил мне на день рождения. Самый первый его подарок», — с грустью в голосе сказала она и любовно погладила брошь в виде золотой птицы с драгоценным камнем вместо глаза. «Вот с этим кольцом он мне сделал предложение, а вот это обручальное кольцо». Как оказалось, на этом ее украшения закончились. Однако, судя по размеру шкатулки и многочисленным ячейкам, когда-то драгоценностей у нее было довольно много. Похоже, пришлось продать, чтобы справиться с трудностями. Лида накрыла на стол и опустилась напротив меня, наблюдая за тем, как я ем тушеную курицу с овощами. — Как ты думаешь, где он? — Или слышно спросила она. — Кто? — не понял я. — Твой отец. — Мне это откуда знать? — пожал я плечами. Многие мне говорили, что он просто сбежал, чтобы не отвечать за то, что произошло с нашей семьей. Но я в это не верю. И он хороший человек, любящий муж и отец. Он не мог добровольно оставить нас. Лида опустила взгляд на сцепленные пальцы. Я не стал говорить, что, скорее всего, он просто мертв. Пусть надеется на его возвращение. Если ей так легче. Два последующих дня я с утра до вечера находился в лаборатории и готовил лекарства от моноросов. За это время я уже успел проклясть императора с его запретом, чертовых монороссов за паразитизм и себя за то, что согласился изготовить такое количество зелья. Вечером второго дня, в конец вымотанный, я вышел из бывшего склада мясобазы и сел в машину, когда в кармане зазвонил телефон. «Привет, Сашка! Это Лена, узнал?» Послышался девичий голосок. «Конечно, узнал. Привет, Лена!» Устала. вздохнул я. Я только что прибыла в Торжок на поезде и жду, когда приедет за мной дед. Он сейчас в лечебнице Сорокиных лечит поясницу. Представляешь, полез на яблоню за яблоком, — рассмеялась она. А еще какие-то проблемы с нашим водителем, поэтому возьму такси. — Если хочешь, я могу тебя забрать, — предложил я. — Хочу, — вмика ответила она. — Скоро буду, — ответил я и сбросил звонок. Лена удивилась, увидев меня на машине и призналась, что думала, будто я приеду на такси или автобусе. Машина ей понравилась. А может, она просто притворилась, ведь по сравнению с роскошными автомобилями ее семьи, мой старенький седан выходил на полоску. Я подвез Лену до самого дома, но прежде чем проводить ее, мы проболтали целый час. Справедливости ради надо сказать, что говорила она, а я слушал. Так уж вышло, что я практически ничего не мог ей рассказать. И про использование моноросов, ни про изготовление зелий, ни интересных историй из своей прошлой жизни. Однако я все же придумал, как ей можно безопасно рассказывать что-то из прошлой жизни. Я всего лишь упомянул, что эта история, может, даже легенда, которую где-то слышал, но не помню где, и поведал об одном случае, который произошел со мной в заброшенном лабиринте, в котором поселилась семиголовая гидра. Тогда я здорово разлегся, взрывая зельем головы, на месте которых вырастали две новые. Когда мне надоели разлетающиеся мозги и глаза, я использовал пурпурного отравителя и улетел на Орле домой. Никогда не читала такую легенду. Кто же был тем героем, что одолел Гидру? Заинтересовалась она. Великий алхимик Валериан. Он мог создать любое зелье. Разрушающее, ядовитое, сжигающее заживо, леденящее. А любовное? Лука улыбнулась Лена. И любовное, конечно пивнул я и мечтательно добавил. А еще он мог отрастить утерянную конечность, продлить жизнь, вернуть молодость и подарить бессмертие. Тут я понял, что очень скучаю по прошлой жизни. Мне так не хватает той силы и власти, что была у меня. Когда пил то зелье, я знал, что назад пути нет. И, как оказалось, здесь мне придется скрывать свои истинные возможности. И неизвестно, смогу ли преодолеть трудности и объявить о том, кто я такой на самом деле. «Поужинай с нами», — предложила она. «Нет, не сегодня», — мотнул я головой, вспомнив, что завтра на рассвете нужно пойти на сбор моноросов, которые у меня закончились, а сегодня я вымотан настолько, что даже лень шевелиться. «Может, завтра?» — с надеждой спросила она. «Я слышала, в «Голубой волне» сделали ремонт. Было бы интересно посмотреть, как там стало». Память Шурика подсказала, что «Голубая волна» — один из трех ресторанов в городе. Считается самым дорогим и престижным. Хорошо, пошли в голубую волну. Заеду за тобой завтра семь. Буду ждать. Улыбнулась она, помедлила немного и выпорхнула из машины. Я посмотрел ей вслед, еще раз отметил изящную фигуру, роскошные волосы и стройные ноги. Эта девушка однозначно в моем вкусе. Только не надо торопиться. Пусть все происходит постепенно и естественно, так как это было в моей юности. Позже я видел в женщинах лишь объект для наслаждения и даже не думал заводить семью. Меня все устраивало. Теперь же, когда выпал шанс прожить еще одну жизнь, я все сделаю по-другому. Аристарх Генрихевич Сорокин никак не мог успокоиться и постоянно думал о Филатовых. Его очень тревожили последние новости, особенно то, что Коганы начали поддерживать с ними отношения. Он был уверен, что евреям веры нет. Эти ушлые людишки думают только о собственной наживе и с легкостью придадут остальных ради своей выгоды. Именно поэтому он не находил себе места и решил действовать. В рукаве Аристарха Генриховича был еще один козырь, который он думал попридержать, но последние события вынудили его набрать номер телефона человека который когда-то обращался к нему за помощью и обязан вернуть должок. В дверь кабинета постучали, и дворецкий доложил, что пришел гость. «Хорошо, проводи его ко мне», — кивнул он. Вскоре послышались шаги, и в кабинет вошел высокий темноволосый мужчина лет сорока, троюродный брат Дмитрия Филатова. «Приветствую, ваше сиятельство», — поздоровался он и протянул руку. Однако патриарх Сорокинах даже не думал подавать руку одному из рода Филатовых. Пусть даже он был сейчас на его стороне. «Здравствуй, Сергей!» — кивнул он и указал на кресло. «Присаживайся!» Сергей Филатов, недовольно поморщившись, опустился в кресло и вопросительно уставился на графа Сорокина. «О чем вы хотели поговорить со мной?» — сухо поинтересовался он. «Какие у тебя отношения с твоим дядей Григорием Афанасьевичем?» — Да никаких. Из его сынка мы все в такой заднице оказались, что зла не хватает. Виделись один раз несколько лет назад, но с тех пор о нем даже не слышал. И мне, если честно, плевать, что с ним происходит. Пусть хоть все сгинут туда же, куда и Димка, — зло ответил он. — А вот это неправильный ответ. Тебя очень даже беспокоит их судьба. Ты хочешь им помочь, даже денег предложишь. — С чего бы это? — возмутился Сергей. — А с того, что ты должен... «Пожить у них и кое-что выяснить», — сказал граф и протянул туго набитый конверт. «Это тебе на расходы. Остальное получишь после того, как все выяснишь». Сергей забрал конверт, заглянул внутрь и расплылся в улыбке. «За такие деньги я не только родного дядю обниму, но и черта лысого». «Я рад», — одобрительно кивнул Сорокин. «Сегодня же позвони ему и скажи, что хочешь остановиться у них на несколько дней». И не забудь купить подарков. — Обязательно! — ухмыльнулся Сергей и убрал конверт в карман. — Какая информация вам нужна? — Итак. На следующее утро я собрал несколько видов моноросов, затем доделал лекарства для охотников и позвонил Огневу. Тот обещал подъехать к лавке и забрать первую партию чтобы разлить ее по флаконам с названием своей фирмы и передать Савельеву. Во время завтрака деду позвонили, и он зачем-то вышел из гостиной. Когда вернулся, объявил. «Сегодня в Торжке проездным будет мой племянник, Сергей. Попросился пожить у нас пару дней». «А ты что?» — спросил я, намазывая на оладушку малиновое варенье. «Согласился, конечно, родня все-таки. Нехорошо как-то отказывать, обидится еще». Пожал он плечами и с шумом отпил горячий кофе. «Помнится, это самая родня от нас отвернулась, когда заварушка началась», напомнил я, порывшись в воспоминаниях Шурика. «Ну, среди своих чего -то не бывает. Не нужно держать зла. Может, он таким образом помириться хочет. Знаешь пословицу? Кто старый, помянет тому глаз вон». «Не, я знаю другую. Предавший раз, предаст дважды». «Да не, Сергей не такой». Они в детстве с твоим отцом очень дружили. Все лето вместе проводили, а потом как-то разошлись. — Почему? — спросила Настя, которая оторвалась от своего журнала и прислушалась к нашему разговору. — Повзрослели, разные интересы. Там тому же Дима с детства был талантливым аптекарем и уже тогда создавал различные микстуры, которыми лечил домашних животных. А Сергей... У него, похоже, способностей совсем не было. Даже отучившись в академии, он ничего не смог достичь. Филатовы пользовались привилегиями и получали выгодные заказы от империи только из-за того, что Дима заслужил звание личного аптекаря-императора. Все, пора в лавку. Он встал из-за стола, поблагодарил Лиду за вкусный завтрак и неторопливо двинулся к двери. Я вышел вслед за ним и завел машину. Теперь нам не надо ходить пешком до лавки, что деду очень радовало, особенно когда нам нужно было нести в лавку мешки с сухой травой. «Сергей сказал, что поезд прибывает в час дня. Забери его с вокзала, чтобы на такси не тратился», — попросил старик. «Хорошо, но давай договоримся сразу. Он ничего не должен знать о наших делах», — строго сказал я. «Единственное, что можно ему рассказать, — про работу в лавке. Пусть думает, что мы только за счет нее выживаем». «И почему ты такой мнительный? Он же твой дядя!» Возмущенно проговорил он. «Мы с его отцом всегда ладили. Правда, помер он рано. Не случайно объявился этот дядя, когда у нас дела начали налаживаться? Не люблю паразитов ни в каком виде». В обеденное время мы с дедом поехали на вокзал встречать родственничка. Сергей сразу бросился нас обнимать и казался доброжелательным, будто действительно рад встрече. Также вручил мне два чемодана и сказал, что там подарки для нас всех. Хм, может, я был неправ на его счет? Мы поехали домой, где Лида уже накрыла на стол. В чемодане Сергея оказались различные сладости, несколько статуэток лебедей, пару энциклопедий для Насти, пуховый платок Лиди, зимние тапочки из овчины для деда и диски с фильмами для меня. Мы поблагодарили за подарки и сели за стол. Во время обеда дед забросал гостя вопросами родных. Тот с охотой отвечал на все вопросы и с видимым удовольствием рассказал о своем магазине, в котором торговал лекарскими артефактами. — А как вы поживаете? — Смотрю, дом решили отремонтировать, — Кивнул он на стройматериалы, виднеющиеся в окне. — Да, лавка наконец-то начала приносить прибыль. Вот и решили заняться ремонтом пока дом не рухнул на наши головы. Сам знаешь, зданию лет двести, не меньше. Помню, как мы здесь с Димкой каждое лето отдыхали. Весь лес за домом овшарили, до самой области ходили. Кстати, известно что-нибудь о нем? Он внимательно посмотрел на деда. — Нет. — вмиг погрустнел старик Филатов и покачал головой. — Ни одной весточки. — Да... — протянул Сергей. — Похоже, нет его на белом свете. Может, бандиты напали, когда со столицы возвращался? — Ничего об этом не знаем. Полиция и детективы все перерыли. Но следов не нашли. За столом все замолчали. Я увидел, что Лида украдкой вытерла выкатившуюся из глаза слезу, она Настя поникла и уставила свою тарелку. Меня пропажа Дмитрия Филатова тоже стала интересовать как может бесследно исчезнуть человек. Даже в моем мире рано или поздно находили кости или обрывки одежды. А здесь есть столько технологий и обученных для поиска спецов. Но до сих пор нет даже предположения, куда делся взрослый сильный мужчина. Чуть позже мы с дедом и Сергеем вышли на крыльцо и сели пить чай. Как же хорошо здесь! С довольным видом произнес гость и отпил из кружки. И чай отменный! «Лавку свою покажете?» «Конечно! Как раз обеденный перерыв заканчивается», — ответил дед. Напив чай, мы отправились в лавку. Сергей похвалил ремонт и удивился огромному ассортименту различных сборов. «И как я сам не додумался открыть такую же!» — восхищенным произнес он, рассматривая аккуратно разложенные на полке пакетики с этикеткой и гербом рода Филатовых. Я хотел сказать, что ему мозгов бы не хватило на это, ведь к сборам приложил руку именно я и включил в них растения, которые здесь даже лекарственными не считались, из-за незнания людьми их реальных свойств. Но не стал обострять отношения. Когда рабочий день закончился, и мы засобирались домой, в лавку зашли две девушки. Лицо одной мне показало знакомым. «Помните меня?» — улыбнулась она, но, видя сомнения на моем лице, пояснила. «У меня после лосьона все волосы выпали». А. Теперь вспомнил. Просто ты тогда была в платке, а сейчас я указал на роскошные густые волосы, доходящие ей до плеч. Да, — Да-да, спасибо вам большое. Это просто чудо какое-то. Уже на следующий день волосы начали расти. Притом так быстро. Они уже выросли до плеч. Сергей, который прислушивался к разговору, подошел к девушке и переспросил. — То есть вы еще месяц назад были лысые? — Верно. Волосы остались на подушке. — рассмеялась она. — Зато теперь растут густые, здоровые. — Впечатляющий результат! — кивнул Сергей. Девушка еще раз поблагодарила меня, подарила браслет из ярких бусин, который сделала сама, и ушла вместе с подружкой. — Саша, что это за средство такое? — спросил Сергей, когда дверь за ними закрылась. — Да так, нашел рецепт в дневниках. — Отмахнулся я. — Погодите-ка, а у вас что, не изъяли дневники? — удивился он. «Кое-что удалось сберечь!» — понизив голос, ответил дед. «Их надо немедленно спрятать, пока имперская служба не изъяла», — сполошился Сергей. «А мы и спрятали. В скрытом сейфе в нашем подвале», — ответил я и предостерегающе посмотрел на деда, чтобы тот не вмешивался. «На самом деле, дневники я уже давно перенес в свою лабораторию, и сейф в подвале был пуст». «Ну, хорошо. Тогда я спокоен». Эти дневники — единственное, что осталось у нашего рода после того, как... «Ну ладно, не будем об этом», — махнул он рукой. Было видно, что он еле сдержался. «Ладно». Мы вернулись домой и, поужинав, разошлись по комнатам. Однако я не стал ложиться, а, выключив свет в своей спальне, незаметно прокрался по коридору до комнаты деда и юркнул за дверь. «Ты чего?» — удивился старик Филатов. Он сидел в кресле у торшера, не читал газету. «Выключи свет» шикнул я на него. «Есть у меня сомнения насчет Сергея, а твоя спальня как раз напротив его комнаты». Дед пожал плечами, выключил свет, а я чуть приоткрыл дверь. Ждать пришлось недолго. Минут через двадцать дверь соседней комнаты приоткрылась, и вышел Сергей. Он осмотрелся, и, убедившись, что свет не горит ни в одной из комнат, двинулся к лестнице. «Может, пить захотел?» шепотом предположил дед. «Не думаю», мотнул я головой. Когда его шаги стихли, Мы с дедом вышли из комнаты и осторожно двинулись вслед за ним. Спускаясь по лестнице, увидели, что свет льется из-за двери, за которой находился подвал. «Ты думаешь, что он?» — начал было дед, но я его прервал. «Да, он значит сейф с дневниками. Похоже, не просто так он здесь объявился. Хорошо, что у меня осталась одна пробирка очень полезного для таких случаев зелья». Улыбнулся я и решительно распахнул дверь. «Дядя, чего ищешь? Давай, я помогу». Сергей испуганно вздрогнул и резко повернулся. В его руках была связка отмычек. «Ага, хорошо подготовился к приезду. Ну что ж, пора раскрывать карты».